Кто вы, сударь? Гонец из Парижа, граф Улераку де Ла Моль. Я граф де Ла Моль. Кто прислал вас? В письме все сказано, граф. Честь имею. Спешу. Граф, вам надлежит прибыть в Париж в 24 августа всего 1572 года. Ровно в полночь вас будут ждать в Лувре. Подпись Генрих Король Наварры. Лошадь мне живее. Ночь Святого Варфоломея. Радиоспектакль по роману Александра Дюма «Королева Марго». Часть первая. Что тебе надо, любезный? Конец. Графу Аннибалу де нас, из Парижа. Из Парижа? Какому черту я там понадобился? Вот приказ, граф. Собственные руки. Честь имею. Вот дьявольщина. Так, приказано вам быть в Париже 24 августа сего года года. По случаю брака сочетания принцессы Маргариты и Генриха Наварского. Ха, это хорошо. Так что у нас дальше ровно в полночь вы обязаны явиться в Лур. Вас будет ждать герцог Дегис. Эй, слуги! Лошадь немедленно! Она У вас хмурый вид, сын мой франца. Зато моему брату Карлу, кажется, весело. На свадьбе принято веселиться. Он расточает милости проклятым гугенотам, матушка. Ваш брат, король Карл, знает, что делает. А вы будете делать то, что скажу я. Ступайте в зал, Франсуа. Ступайте, ступайте. И пришлите мне оттуда мою фрелину, мадам Десок. Счастная моя королева. Как и полагается новобрачная Генриетта. Маргарита, но у тебя несчастные глаза. Это удивляет тебя? Моего единственного друга? Ну, ты могла бы не соглашаться на этот брак. Разве пешка на шахматной доске может сопротивляться, если ее двигают такие игроки, как мой брат-король Карл и моя матушка-королева Екатерина? Французская принцесса-пешка... На политической шахматной доске, Генриетта. Тише, король Карл. О, да. Ну, Марго, ты довольна мужем, которого я тебе выбрал? А? Это ваш выбор, брат мой. Значит, он хорош. Марго, Марго ну, ты теперь королева Наварская. А, кстати... А где он, мой дорогой зятёк Анри? Думаю, вы найдёте его возле мадам Десов. Как? Брачные торжества ещё не закончились, а он уже оставляет молодую жену, но негодяй. ха Маргарита, я думала, этот маленький королёк Наварры сойдёт с ума от счастья, став твоим мужем. Но э, ходят слухи, будто бы он решил пожертвовать сегодня брачной ночью с тобой, чтобы провести её с мадам де Соф. Но неужели это правда? Надеюсь. Он достаточно умён, чтобы не навязывать мне себя. Я тебе сказала. Наш брак – политика. <социт> а, -а, а вот ты где, Андрей, Ваше Величество? Ты все время куда-то исчезаешь, Генрих. <смех> не всем в этом зале приятно мое присутствие, Сир. Ну-ну-ну, чепуха, Андрей, чепуха. Когда я отдал свою сестру Марго тебе, королю гугенотов, я отдал свое сердце всем гугенотам. Вас я не сомневаюсь, Сир, но королева Екатерина... Ах, Генрих, моя мать сварливая баба. Мир с ней невозможен. Она же итальянец. Эти католики-итальянцы только и думают, что о склоках и убийствах. А я, я хочу не только примирить всех, но и дать полную свободу вашей протестантской вере. В таком случае, сир, я попрошу вас исполнить акт политической справедливости. Да мы? Подойди. Я здесь, ваше величество. Сир, разрешите представить вам господина де Муи де Санфаль, моего лучшего друга. Он гугенот, как и я. Что вы хотите, господин де Муи? Правосудие, государь. А, вспомнил. Вы сын капитана де Муи. Он недавно был предательски убит, кажется, неким де Морвель. Де Морвель, подлый убийца, государь. Он поступил в отряд моего отца. Отец принял его как родного, верил ему. А Морвель, улучив момент, выстрелил ему в затылок. Убийца будет наказан, сударь, слово короля. Благодарю вас, ваше величество, благодарю. А вы тоже приехали в Париж по приглашению короля Наварры? Да, сир, как и остальные дворяне-гугеноты. Братец Андрей, вчера их было 800, сегодня еще больше едут и едут... Ты не собираешься захватить Париж? А? Ходят слухи о походе на Фландрию, сир. А... Герцог Дегис ведь тоже зывает в Париж дворян-католиков. Ну, конечно, конечно. Чем больше храбрых дворян, тем лучше. Я приму твоих дворян как друзей, Анри. Ну, вступайте оба, вступайте. Веселитесь. Сегодня последний день свадебных торжеств.